Вопреки устоявшемуся мнению, труп вампира, пронзённого осиновым колом, не рассыпается пеплом в ту же минуту. Просто с наступлением физической смерти труп начинает разлагаться втрое быстрее. Утреннее солнце сожжет его за несколько минут. Останки мятного стервятника без сантиментов оттащили в сторону, выбросив, как отслужившее тряпье. Барон даже бровью не повел, глядя на гибель своего верного прислужника. На пару минут все присутствующие загорелись спором, правомочно ли было использование чужеродного предмета в качестве оружия. По идее, бойцы имели право использовать лишь то, что имели. Простите за тавтологию. Но с другой стороны... Охотнице никто ничего специально не подбрасывал, а любой предмет, оказавшийся в круге воли случая судьбы или рока, вполне мог быть применен обеими сторонами для достижения своих целей. В самом деле, если уж доходить до абсурда, удар о землю, повлекший за собой гибель противника, тоже может считаться незаконным. Но кто же отберет у соперников землю под ногами? «В любом случае, исход спора будет определен после второго поединка», — вынес соломонова решение административный чин. «Если победит Титовский, то все претензии к его спутнице снимаются. Если же удача будет на стороне барона, то вряд ли кто рискнет за нее заступиться». «В принципе, это удовлетворило всех». Я передал отдышавшуюся охотницу под опеку кондора. «Ничего не бойся, я постараюсь управиться побыстрей». В ответ она только вскинула на меня свои бездонные глаза, молчаливо благословляя на битву. В моей душе не было и тени сомнений. Как, впрочем, и любых иных чувств, вроде ненависти, ярости, презрения или гнева. Нет. совсем не холодное равнодушие, а какая-то удивительная умиротворенность, схожая с недвижимой гладью горного озера в безветренную погоду. Я был равно готов как к жизни, так и к смерти. Не строил планов, не отрабатывал тактику, не выискивал возможные слабости противника. Все это на данный момент не казалось важным. Более того, хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания. Я снял рубашку, шагнул в круг и встал у столба, заслоняя спиной Сабрину. «Ты обещал мне». «Да». Барон медленно сполз с кресла на землю, насмешливо оглядел присутствующих и вдруг одним неуловимым движением швырнул это кресло в меня. Я не пытался уклониться. Под изумленные возгласы вампиров и гончих просто смял его в компактный ком и небрежно катнул обратно. Постное лицо барона не изменилось, но потому, как затрепетали ноздри его мятных рабов, я понял, что они почуяли. Страх. Запах дикого животного страха. Исходил от непоколебимого владыки. И та же Динка, первой в предвкушении крови, облизала сухие губы. Он проиграл еще до схватки. — Что встали, твари! Хватайте его! Бешено завизжал барон, раздавая оплеухи направо-налево. Мятные шакалы шарахнулись в сторону, но не ушли, а, огрызаясь, начали показывать зубы. «Он мой!» — громко напомнил я. Желающих спорить с правом сильного не нашлось. Под уничижительными взглядами присутствующих барон нервно шагнул в круг, затравлено бормоча. «Вы ничего не поняли. всё должно быть не так». Он же урод, он не настоящий вампир, он не может. Вы должны подчиняться мне, у меня цель. Вы глупцы, и вам не позволят так со мной. Дерись, или умрешь без боя. Я шагнул навстречу. Барон отступал по кругу. Титовский, но это глупо. Я отпущу ее, и мы трое будем держать в кулаке весь город. Подожди! «Послушай!» Он резко бросился вперед, прыгнув к столбу и сжав когтями нежное горло Сабрины. «Еще только шаг, и она!» Я на секунду прикрыл глаза. Неведомая доселе сила билась в моих жилах в поисках выхода. Сабрина заметно побледнела. Люди и вампиры затаили дыхание, а взгляд барона был просто безумным от ужаса. Миг, и его руки беспомощно рухнули вниз. Еще одно усилие, и я остановлю его сердце. «Ха! <связать> <связать> йома в затворе с дыркой, а вот йома с вма на ждали!» Едва ли не из-под земли вылезла мелкорослая фигурка бравого офицера. Енот появился, как всегда, не вовремя. — А ну, лапы прочь, хмат моих друзей, и всем смирно не то Из-за его спины выросло нечто совершенно жуткое. Грузинский царь Вахтанг VI, покоящийся в склепе Успенского собора, еще при жизни отличался горячим нравом, а уж после смерти... Ходили слухи не об одном несчастном, загнанном им в сумасшедший дом, грозным требованием вернуть голову. Посторонних привидений на своей территории Вахтанг просто не терпел, а на людей был зол без разбору. Сверхзадачей капрала было довести его до белого коленя и в нужный момент спустить на врага. Все так и произошло. Только момент был выбран, мягко говоря, ненужный. «Гиды голова!» Громоподобно просил могучий призрак в Черкесске с газырями у первого же обомлевшего вампира. «Отдай голову!» Зловещий голос из пустого места над плечами заставил мятных шакалов с воплями броситься в рассыпную. Мгновением позже их примеру последовало и большинство остальных. — Гиде, голова! — продолжало надрываться ограбленное привидение, весьма осязаемыми пинками добавляя бегущим скорости. Отчаянный капрал материл всех, кто попадал под руку, так что пару раз досталось и мне. Фарс окончился комедией. В общей суматохе мы с Евой бросились на выручку Сабрине. «Дэн!» — яростно взревела она, как только я попробовал взяться за первый узел. «Куда ты смотришь? С этими бантиками я в состоянии справиться сама, а барон уходит!» Одно резкое движение, и на разгневанный вам празом лопнули все веревки. Выходит, эта краса прекрасно могла освободиться и без нашей помощи. Хотел бы я знать, кто же на самом деле дергал ниточки марионеток этой ночью. «Вот он!» Прямо мне в ухо завопила полная охотничьего азарта рыжая гроза вампиров. Барон, с трудом двигая почти парализованными руками, пытался влезть с забытой Феррари. «Ему не уйти! Мой малыш никогда не позволит! Кому попало?» «Куда?» При звуке зафырчавшего мотора у Сабрины отвисла челюсть. «Помогите мне!» В ее плечи вцепился кондор. Я повиновался, не задавая вопросов. Сюда же приложилась и Ева. Втроём мы с трудом удерживали рвущуюся на разборке вамп, когда автомобиль, почти достигнув Причистенских ворот, неожиданно обратился в столб оранжевого пламени. Не! На грохот взрыва отвлекся даже неумолимый вахтанг. танк невидимым языком и упуская очередную жертву. Мой напарник поставил там пластиковую мину. Тихо попытался объяснить тренер-гонщик. Ему казалось, что вы наверняка попытаетесь на ней бежать. Я приношу свои извинения. Мы компенсируем. Мальчик мой! Еле слышно всхлипнула Сабрина, без сил опускаясь на землю. — Он знал. Он же все понимал. Его бы никто не заставил сдвинуться с места, если бы... А он сам. Ради меня. Ева опустилась на колени, обнимая черноволосую подругу и не скрывая слезы. Не от руки человека или не человека, а в железном пламени. Тупо процитировал я: Куранты торжественно отбивали полночь.